Уже ближе к вечеру отпустил участковый бомжа Андрея из сарая, велел идти домой и больше не промышлять витамины на огородах переселенцев. Ни у кого. В этот раз повезло, легким испугом отделался. Вдруг орять башку свернут с резьбы и задницу вместо свистка вставят. Или еще чего похлеще отчубучат, коль утренняя гимнастика проснется не ко времени. Что и говорить. Бежал Андрей домой к своим, как побитый барбос. То и дело оглядывался, не гонится ли за ним рахид в порванной юбке и сливчиком на животе. Всякое видовал мужик, но такого даже под бухой не доводилось. Степанч сразу понял, что Андрей не тот, кого он ищет, и все же расспросил бомжа по всей строгости, как полагалось. Бомж, узнав, в чем его заподозрили, готов был выложить разом все, что ел еще год назад. Он клялся своей требухою, будто первый раз влез в огород к переселенцу, а до того ни у кого не воровал, весь вымазался в слезах и соплях. Божился, что никогда не приставал к переселенкам. Бабы давно его не интересуют, а дубинку не брал в руки даже по пьянке. И если решился пожрать в огороде рахита, то дождался бы, пока Фориза смоется. Убивать бить бабу не в его натуре. Даже когда родную жену заставал с хахалем, пальцем ее не трогал. Ушел молча, насовсем, И с тех пор на бабье не оглядывается. Оно хуже сучьей своры в течке. А всех не перебьешь. Без огорода Рахита обещал обходиться, тем более, что на дачных участках за городом выбор витаминов куда богаче, а риска попасть в руки хозяев гораздо меньше. Участковый знал, что теперь не только Андрей, но и другие бомжи не полезут в огороды переселенцев. А значит... Недели две в Березняках будет тихо, и можно сходить в ближайший выходной в лес или на рыбалку, отдохнуть вечером у костра в палатке, пригласить с собой Георгия Казанцева. Вместе с ним подумать над делом, может согласиться человек помочь Рыгачеву? А коли нет, послушать его у костра, посидеть рядом молча. Как давно мечтал о том, да все не складывалось. Зато теперь ничто и никто не должен помешать. Ведь о себе тоже надо хоть изредка подумать. Забыть ненадолго, что работаешь участковым, найти в себе обычного человека, пожалеть его, посочувствовать. Словно подслушав мысли Костина, все мужики-переселенцы с самого утра уходили кто на покосы, кто в лес, заготавливать дрова на зиму. В семи дворах появились коровы. Мужики поневоле взялись за косы. С ними рахит. Он тоже привел в сарай большую рыжую корову. В имя у нее едва не по земле волочилось, а зад был такой, что за ним все жители деревни могли бы спрятаться. Конечно, не молодая скотина, восьмой отел ей предстоял. Зато и недорого заплатили, а если телка появится, она и станет кормилицей. Так-то и порешили, чтоб долго деньги не копить. Вокруг этой коровы вся семья носилась, ее каждый день мыли и чистили до блеска. Не только провожали и встречали, но и навещали на лугу. Рахи теперь считался крепким хозяином. В его дворе копошились куры, за домом в саду стояли пять ульев. Дом перестал кособочиться. Выпрямился, будто избавился от назойливого радикулита. Крыша перестала протекать. Помогли мужики, покрыли ее новым рубероидом. И сразу в доме стало сухо и тепло. гзокон Зокон часто слышался смех. а жила, отогрелась семья. Привыкла душой к новому месту. Вон и фориза целыми днями варенье на зиму варит, из ягод и яблок, посаженных прежними хозяевами. Забыла женщина о том страшном дне и своем долгом страхе. Время стерло злую память. Беззаботно и весело катаются на качелях дети. Им легко и хорошо на новом месте. И только участковый не знает покоя. Всякую ночь обходит деревню. Слушает, смотрит, сторожит тишину. Она ему награда.